Сержант Тукин давным-давно понял, что надеяться можно только на самого себя. Поэтому он возился с Ральфом, словно зеленопузый курсант Салага. Ральф постепенно привыкал к дохлой пантере и шарахался от нее, как в начале. Надежды, правда, было мало, но Тукин не хотел упускать самые маленькие возможности подзаработать. И поэтому, когда на следующий день объявили общую тревогу и всех погнали на поиски неизвестных, Тукин не доверился узкоглазому Киму. Прихватил пса с собой. Ведь должно же было когда-то и ему повезти. Правда, и на этот раз не обошлось без мелких неприятностей. Один из новичков, залазив в машину, сорвался и каблуком левого сапога засветил сержанту под правый глаз. С другой ногой салага попал прямо в живот своему доблестному командиру. Токин скрючился, но тут же залепил новичку такую затрещину, что настроение его надолго повысилось. Да и провинившийся стал смотреть на него несколько уважительнее. Весь этот суматошный день Ральф только и путался по понапрасну под ногами у сержанта и прочих ребят из отряда. Он вел себя спокойно, не скулил, не ныл, не дергался, как ошпаренные на поводке. Только раз, когда они проезжали вдоль той самой тропы, где днем устроили настоящие побоища и из местных банд, Ральф вдруг снова прижался к ногам сержанта и с тоскою заглянул в его светлые глаза. Тукин погладил пса. Но взял на заметку и этот случай. Палатки они разбили ниже, ночь была неспокойной. И попробуй засни в этих окрестностях среди диких лесов, гор, когда тут бродят какие-то жуткие твари, которых и усмотреть-то невозможно. Заснешь, а они тебя и прихватят. Или ножом в спину. А может еще как. К утру все были разморенные, понурые. Да никому толком и не хотел связываться с незнакомцами. Да ну их пусть все бродят. Сержант засветло объяснил каждому, что к чему. Дал каждому свой участок местности. И их дело хоть следы какие-то найти. А прошарит лиса цепями пригонят какое-нибудь другое подразделение, покрупнее, да во многочисленнее. Но они найдут, так на нет и спроса нет. Так сержанту Тукину очень хотелось найти. Часа 4 он безрезультатно лазил по склонам. Не забывал перекликаться по условленному с ближайшими своими подчиненными и временами докладывать обстановку в центр по рации. А от пса пользы не было. Но Тукин все-таки был упрям. К исходу пятого часа он обратил внимание на то, что Ральф начал вести себя странно. Стоило его подвести вперед по направлению кусаченной сосне, как он упирался всеми четырьмя лапами, поскуливал, норовил вырваться. От радостного предчувствия сержанта прошибло потом. «Ну что ты, сучонок херов!» – прошептал он совсем по-тихому. «Ральф, учуял что-то, а? Ну? Ну давай, давай, веди!» Пес никуда сержанта вести не собирался. И тогда Тукин поступил наоборот. Он ослабил поводок, чтобы проверить себя. Ральф рванулся назад, но Тукин не пустил его туда. Тогда Ральф потянул влево, потом вправо. Он готов убежать на все четыре стороны, только не к сосне. Молодец, Ральфушка, приласкал его Тукин. И поволок пса за собой. Чем сильнее упирался тот, тем больше был доволен сержант. Тем увереннее он себя чувствовал. Он снял с предохранительный автомат, висящий на правом плече. Положил палец на спусковой крючок. Было страшновато идти одному. Но Тукин не хотел дожидаться своих ребяток. Не хотел он и делиться по праву принадлежащей именно ему и только ему солидным кушам. Он уже чувствовал, как карманы оттягивают тугие пачки купюр, как жжет сердце через нагрудный кармашек кредитная картка. Рассмотрев вход в пещеру, Тукин понял, что тип должен быть именно там. Он выпустил из руки поводок, чтобы не тянуть за собой упиравшегося пса лишнюю тяжесть и помеху. Ральф, словно за ним гналась стая гепардов, помчался в сторону палаток. Усмиряя нервную дрожь, сержант Тукин достал фонарь, еще плотнее прижал к телу автомат и шагнул в пещеру. Он сделал всего 3 или четыре шага, прежде чем яркий сноп света армейского фонаря вырвал из тьмы странную фигуру. Какой-то непомерно большой человек в сером изодранном балахуне балахоне сидел, приваливаясь спиной к земляному своду. Сидел прямо на растрескавшейся сырой глине. Голова его в непонятном и нелепом головном уборе была свешена на грудь. И потому лица Тукин не видел. Но он понял, что никакой это не человек. И даже не человекообразные обезьяны или еще какая-то тварь, о которых постоянно травят байки по телеку и в газетах. Больше всего поразили сержанта руки или лапы, он не знал, как это назвать. Они лежали на коленях и производили жуткое впечатление. Тукин даже не смог сосчитать, сколько на каждый пальцев. Сколько черных поблескивающих отточенных когтей. Такими же страшными были и нижние конечности. Тукин невольно отшатнулся, попятился к выходу. Но все же он нашел в себе силы остановиться. Он заметил, что существо сильно дрожало. И понял, с этой тварью что-то неладное. Или она больна, или сильно ранена. Никакого оружия рядом с сидящим не было. И Тукин решился. Не спуская ствола автомата с груди существа, он как-то неуверенно крикнул. «Эй, оругом встать! Давай!» То, что показалось Тукину головным убором, вовсе не было им. Сержант это понял сразу, когда существо медленно подняло голову. Ничего более страшного и уродливого Тукин не видел на свете. Его даже передернуло. Он чуть бы его не нажал на спуск от неожиданности. Усеянное мелкими и крупными пластинами лицо существа постоянно меняло выражение, но при этом все равно казалось неестественной маской, жуткой, чудовищной. На любое движение сержант без промедления отвечал бы выстрелом, но существо не двигалось. Оно лишь смотрело на Токина одним единственным глазом. И был этот большой круглый глаз наполнен таким, переполнявшим его болью, страданием, безнадежностью, что Токин чуть не выронил автомат. Нет, он не мог стрелять в эту тварь. Да не то, что стрелять. Он не мог себя заставить отвернуться и выйти, чтобы крикнуть своим. Эта тварь, это обессиленное существо вызывало в сержанте страх и отвращение. Он готов был ненавидеть уродливого пришельца, но не мог. Он не мог даже прийти и выдать эту страдающую, умирающую тварь. Все мысли о причитающемся ему куше растворились, развеялись в туманно-розовой дымке. А наяву оставались лишь сконцентрированные в одной маленькой точке боль, страдания и безнадежность. Токен устал не по себе. Он видел, как существо, собрав наверное остатки сил воли, медленно приподнялось, опираясь спиной и руками осводы. Он не шевелился. Теперь он знал, что оно не сделает ему ничего плохого. Но он знал и другое. То, что и он не сделает ничего плохого этой жуткой и беспомощной твари с одним единственным уцелевшим глазом и подгибающимися ногами. Сержант выжил из пещеры и, не оглядываясь, побрел прочь. Он не понимал, с какой стати, почему он должен жалеть пришельца. Но это было не столь важно. Он будет молчать. Он обойдется безо всяких хреновых наград и безо всяких поощрительных. Да нужно ему больно. У кустов стоял Ким и широко улыбался. Одна рука Кима была за спиной. «Никого нет, а начальника?» — спросил он вежливо. Токин просипел недовольно. «Опять? Да вы все тут охерели и разболтались, вот что я вам скажу!» «Ты мне ответь, рядовой Ким! Почему у тебя такой козырек неуставной? Где кипарь шил? Ким заулыбался шире прежнего, но он не ответил. Какой-то он был сегодня странный, и Токину это не понравилось. «Чего молчишь?» Козырек кипаря затрясся. Но Ким уже не улыбался. Глаза его были расширены и совсем не походили на обычные щелки. такие значит, значи-то никого?» «Ты что это?» — начал Беллотокин. Но Ким его перебил. «Сама говоришь, никого. Значит, никого и не было». Ким вытащил из-за спины какую-то круглую штуковину, похожую на большой апельсин. И прошептал тихо еще раз. а «Никого-ка». И протянул штуковину сержанту. Но когда тот сделал ответный жест, вытянув вперед раскрытую ладонь, из штуковины вырвался совсем небольшой пучок света. И сержант Тукин повалился вперед лицом на землю. Никагока! пропел Ким бесстрастно, потом оглянулся и поднял рацию сержанта. Штуковину усунул в карман, от чего он страшно оттопорился. Но это не смутило Кима. Центр отозвался сразу. «Седьмой, что у вас там?» Ким широко улыбнулся, прежде чем ответил. А его лицо было сегодня не таким уж и желтым. Да и сам он не был похож на обычного, угодливого и простодушного парня. «Капитан, докладывает рядовой Ким, у нас потери. Да, эта тварь прикончила сержанта. Мы так его любили, мы его так уважали. Что? Что? Она уходит, но мы держим ее след. Мы зададим ей жару. Что? Да, есть капитан. Принимаю команду на себя». Ким выключил рацию, постоял над телом сержанта, потом пнул его беззлобно и пошел к пещере, возле входа в которую росла высокая и красивая сосна. Когда планетянин вышел, Гун понял, он спасен. Он умел чувствовать, он понимал, он проникал в души, он видел в них. Ему было совсем плохо, но он знал, приступ пройдет, все наладится. Главное, чтобы его не тревожили, да либо отлежаться. Развеются страхи, тревоги, кончится преследование, Но не век же ему в бегах пребывать, и все наладится, все пойдет своим чередом. Он приспособится к этой новой жизни, станет частью этой планеты. Пошатываясь и оседая на слабеющих ногах, Гун подошел к высокому гладкому дереву, прислонился к нему, обдирая мягкие чешуйки коры. Он не чувствовал опасности, чуть и никогда не подводил его. Но тот, кто окликнул его сзади, не был живым существом, и Гун от неожиданности вздрогал. Повернулся не сразу. Узкоглазый говорил, не разжимая губ, но все было и так понятно. Гун прикрыл глаза и потянулся за ножом. Он уже сжал рукоять, когда рука внезапно онемела и повисла плетью. Трехгранное лезвие вонзилось в землю у ноги. «Не надо. Это лишнее», — проговорил узкоглазый. «Ты не сердись на меня, проклятый. И вообще не сердись. Ведь на моем месте мог быть кто угодно, верно?» Гунс молчал. «Система не рассчитывала на чудо. Ты меня понимаешь? Чудо не должно было быть. Это ошибка. Извини». Узкоглазый вытащил из кармана аннигилятор, кивнул на прощение собеседнику и как-то жалко улыбнулся. Но гуну Хенка Роту 2713 по рождению и 14-му из осужденных к смерти, великолепному и навеки проклятому уже не суждено было ни улыбки, ни извинения. Его могучее и страдающее тело вместе со всеми мыслями, чувствами и самой душой исчезло в пламени аннигилятора. обратилась в мельчайшую невидимую пыльцу, которая было суждено вечно пребывать в этом мире. На самой его гибели. Конец первой части.